ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Поручив зачистку другим, Айнс сел на трон и посмотрел на экран. Он просматривал данные Назарико, больше всего внимания уделив уменьшению средств, которое оказалось минимальным. В большинстве своем благодаря тому, что не активировались ловушки, на которые нужно много денег. В общем-то, сегодняшний эксперимент можно считать более чем успешным. Айнс улыбнулся Разумеется, на черепе никакой улыбки не показалось. Альбедо, напряженно ждущий его оценки, и похвалил. «Великолепно. Хотя нарушители в этот раз были чересчур хрупкими, в этом мире они считались грозной силой, а ты смогла всё провернуть, сократив расходы до минимума. Похоже, доверяя тебе защиту Назарика, впредь я всецело могу быть спокоен». «Моя глубочайшая благодарность», низко поклонилась Альбедо, Вздохнув с облегчением. «Кстати, владыка Айнс, вы успеваете по времени?» «Разумеется. Я слышал от актёра Пандоры, что искатели приключений решили подождать ещё день, или пока что-то не изменится в руинах, прежде чем уходить». Когда никто из работников не вернулся даже утром, среди искателей приключений возникла паника, и они поспешно доложили Мамону, актёру Пандоры, который предложил подождать ещё день. Обычно, когда случается что-то непредвиденное, лучше всего отступить в безопасное место и ещё раз оценить обстановку. Однако в присутствии команды Адамантового ранга все решили поступить иначе. «В таком случае не могли бы вы уделить мне немного времени? По правде говоря, у меня есть предложение, которое, я надеюсь, вы любезно выслушаете». «В чём дело, Альбедо? Можешь немного подождать?» Перепроверив через монитор, как обстоят дела с хамские людоечерами, Айнс повернулся к Альбедо. «Хорошо. Ты хочешь что-то предложить?» «Да». Альбедо осмотрелась. «В разговоре с глупцами были упомянуты высшие существа. Какой приоритет в их поиске?» «Высший. Принимая любые необходимые меры, если они не нанесут вреда великому склепу Назарико или не разоблачат нас в процессе». Без задержки ответил Айнс. «Хорошо поняла. В таком случае, прошу, позвольте мне организовать под своим началом поисковый отряд». «Что именно ты предлагаешь?» Невольно-холодно спросил Айнс, заметив при этом внутри себя тёмные эмоции. Было несколько возможностей начать поиск друзей, но каждый раз планы срывались по самым разным причинам, например, из-за нехватки рабочей силы или информации. Айнс успокоится только тогда, когда обыщет каждый уголок мира. Но он не хотел убедиться в том, что единственный попал в этот мир. Ему было легче цепляться за надежду, что если он прославится достаточно сильно, товарищи со временем его найдут. Мы быстро поняли, что те глупцы врали, но в будущем могут быть случаи, когда трудно отделить ложь от истины. Поэтому я считаю, что для нас важно создать отряд, который будет проверять достоверность информации и заниматься поиском высших существ. Мне будет легче расследовать все заранее, а потом доложить о результатах вам, владыка». Дотронувшись рукой до подбородка, Айнс задумывался, вспоминая разговор с работниками. Он почувствовал не гнев, а пустоту. Нет ничего невыносимей, чем танцевать между надеждой и отчаянием. Он, как глава организации, должен отринуть эмоции И принимать решение, чтобы двигаться вперёд каждый раз, когда наступает решительный момент. Даже если это небольшой шаг. альбеда это ведь не должна обязательно быть ты. Я надеялся, что ты останешься здесь, чтобы управлять для меня Назариком. Ну а поиском информации могут заняться и Марсаурой. Ведь тёмные эльфы существуют и во внешнем мире. Это так, но я беспокоюсь, что они могут обезуметь. Например, если Шалти услышит что-то о господине Перарантино, то кинется на его поиски сломя голову. Я не уверена, как поступят Аура и Мар, если что-то узнают о господине Боку-Букучагами. Понятно. Подумав о Шалти, Айнскриво улыбнулся. Да, они так и поступят. Вот почему я надеюсь, что вы разрешите мне сформировать собственный отряд. Если найдётся информация о тоbole Небезумии Шлиты, «Будьте спокойны. Я, смотрительница Стражей Назарика, никогда себя так не поведу. Обещаю». «Понятно». «Да, такая как Альбедо, одновременно способная и мудрая, не станет действовать эмоционально. Конечно, иногда она делала глупости, но в отсутствие Айнза управляла Назариком безукоризненно, она заслуживает того, чтобы ей доверять». «Демиург тоже подошёл бы для этого задания». Но он и так уже загружен. Полагаю, не следует добавлять ему ещё и задачу по поиску высших существ. В этом есть смысл. А что насчёт актёра Пандоры? Хороший выбор. Прошу, позвольте сделать его моим помощником. Да, в Назарике вы двое одни из самых умных. Так что вероятность совершить ошибку низка. Хотя есть ещё задача управления сокровищницей. Хорошо, когда потребуется, можешь брать его. «Моя глубочайшая благодарность. Могу я добавить еще несколько предложений?» Айнс поднял подбородок, позволяя Альбедо продолжить. «На задачу по поиску высших существ я хочу выбрать только способных личностей. Разумеется, бери подчиненных самого высокого ранга». «Моя глубочайшая благодарность. И еще, владыка Айнс, не могли бы вы создать мне несколько помощников нежити? Они бы очень пригодились». «Увы, мне придётся тебе отказать. Я могу сотворить 90-уровневого помощника, но предпочёл бы этого не делать». Используя особый навык, айн смог создать нежить, властелина-мудреца и жнец Атанатоса, расплатившись за это очками опыта. Она сильнее любого НИП-наёмника, но Аинсу пока не хотелось использовать навыки, на которые тратятся очки опыта, Ведь сейчас нет быстрого способа их восполнить. Как было в Игдрасиле. Что ж, Альбеда? ты будешь отвечать за команду, помощником будет актёр Пандоры, остальных выбери из монстров. Поняла. И я хочу предложить ещё кое-что. Если возможно, не могли бы мы держать создание этого отряда в секрете от остальных стражей? Почему? Разве не лучше было бы получить помощь от других стражей? Нет. «Если будет утечка непроверенной информации, то стражи или другие создания высших существ могут захотеть пойти вместе с отрядом, чтобы проверить, а если это окажется ловушкой, все будут в опасности. Поскольку я специализируюсь на защите, то смогу уйти, но боюсь, у остальных сбежать может не выйти». «Хорошие доводы. Ладно, Альбедо, действуй, как считаешь нужным». «Выражаю мою глубочайшую благодарность. Владыка Айнс». Низко поклонилась альбеда из-за чего её длинные волосы закрыли ей лицо. Тогда это дело я оставляю на тебя. Конечно! Этот секретный специализированный отряд будет выполнять самый важный приказ. Мы не позволим вам сожалеть о своём решении. Айнс в мыслях почесал голову. Ответ Альбедо показался немного странным. Ладно, чёрт с ним. Что ж, выбирай себе подчинённых. Бери недавно созданных. Если им не даны другие задания. Сколько тебе необходимо в 80-уровневых? Думаю, 15 пока достаточно. А не слишком ли много? Задумался Айнс, но покачал головой. Поиск товарищей – важная задача, на которой не следует экономить. А, ладно. И ещё одно. Мне нужно взять командование на Друбеда. Нет. Тут же ответил Айнс. Сильнейшая в Назарике – Рубеда. На ближней дистанции её боевой потенциал намного превосходил Себастьяна, Кацита и Альбеда. Шалти была слабее, учитывая, что даже Айнс во всей своей экипировке скорее всего проиграл бы. Выиграть могли лишь те, кто находится на восьмом этаже, и только если воспользуются предметами мирового класса. Эксперимент по активации Рубеда завершился успешно. Пока я не планирую её задействовать. Почему тебе нужен столь большой боевой потенциал? Я стесняюсь говорить, но я всё же хотел бы услышать. Это редкий шанс создать сильнейшую команду. Объяснение было столь детским, но в то же время таким понятным, что Айнс расхохотался. Эмоции почти сразу же были подавлены, но лёгкое удовольствие осталось, словно рябь на воде. Фладыка Айнс улыбнулся. Выражение черепа не изменилось и объяснил. «Виноват, виноват. Кхм. Просто было смешно. Хорошо, можешь командовать своей сестрёнкой». «Правда?» «Конечно. Создай хорошую команду. Наверное, в будущем её можно будет использовать и для других заданий». «Моя глубочайшая благодарность, владыка Айнс». Снова низко поклонилась Альбедо. Хотя Айнс не видел её лица... Он представил, что она должна быть как всегда слегка улыбается. Когда он уже собирался вернуться назад к мониторам, в тронный зал вдруг вошла Энтома. Она с прямой спиной подошла к трону и опустилась на одно колено, склонив голову. "Прошу простите за вторжение. Ты по какому-то делу, Энтома?" резко спросила Алибеда. Та, не вставая с колена, ответила: "Да", и сказала: Я пришла доложить, что уже время госпоже Аури и господину Мару приступать к следующей части плана. «Вот как. Подними голову». Снова сказав короткое «да», Энтома выполнила приказ. «Ещё осталось немного времени. Отправим их как положено. Телепатически связываться с ними грубо, так что, Энтома, это доставит тебе некоторые неудобства, но пойди и сообщи им двоим лично». «Вас поняла». Альбеда молча наблюдала, как горничная поднялась и ушла. Внимательно посмотрев на Айнза, она спросила. «Владыка Айнз, вы недовольны? Им следовало назначить другую горничную, чтобы сюда пришла. Я сделаю им выговор». «Зачем?» Вы снова услышали голос той грубой девчонки. «А, меня это не волнует. Тем более, это ведь я позвал Энтому. Постой, Энтому!» «Да?» «Я что-то могу сделать для вас?» Горничная поспешила вернуться, но Айнс сделал жест, что можно ответить из того места. «Что стало с другими частями? Им нашли хорошее применение?» «Да. Голову отдали демону шелковой шляпы, руки разделили между смертниками, господин Демиург взял кожу, остальное отдали на банкет детям Гратта. В общем и целом, каждая часть была эффективно использована». «Хорошо». Долг охотника не дать испортиться добыче. Любой охотник поступил бы точно так же. Будем считать это поминальной службой. Как благородно! Вы проявили такую доброту даже грязным ворам, чего и следовало ожидать от высшего существа. Если ваши слова услышат все из Назарика, они будут тронуты до слез. Эмоционально, сказала Альбедо, глаза энтомы сияли. Айнс немного растерялся. «Эм, ну, ха. это просто мое личное мнение. Я ничего не хочу вам навязывать. Считайте это своеобразной формой этикета, предназначенной для того, чтобы ничего не пропадало даром». «Вас поняли. В таком случае остальным мы тоже найдем лучшее применение». Глядя как две девушки поклонились, Айнзу показалось, что где-то что-то пошло не так, и он ответил кивком.